Глава 43 Вчера и сегодня утром Главира Семеновна так была набалована вниманием к себе биоритской приезжей публики, что не на шутку стала считать себя знаменитостью, а потому холодное отношение репортера «Le vent de Paris» положительно опечалило ее. «Дурак!» — пробормотала она, входя к себе в комнату. «Интересуется подбитым глазом пьяного человека?» И ноль внимания на женщину, с которой даже принцы, настоящие принцы, собственноручно снимают фотографии. Теперь, может быть, моя фотография по всей немецкой земле распространится, а он даже ни с одним вопросом ко мне не обратился. Спроси он меня хоть о чем-нибудь, я сейчас бы ему вернула, что месье Принц и так и так фотографии, а еще француз. Гражданин дружественной нам нации. Душечка, да ведь он видел все это на плаже. Я про корреспондента. Так чего же ему так уж особенно-то тебя расспрашивать?» Выгораживал репортера Николай Иванович. «Молчать? Что ты понимаешь? Ты идол, деревянный истукан!» И Глафира Семеновна... Накинулась на мужа. Николай Иванович видел, что жена расходилась и не возражал ей. Сидя в кресле, он дремал после сытного завтрака и даже издал уже легкий всх. Если вы здесь дрыхнуть будете, то я не намерена с мертвым телом сидеть, сказала она ему. — Я приехала сюда гулять и легким воздухом дышать. Я пойду к мадам Закрепиной, и мы отправимся с ней на прогулку. — Как хочешь, милочка, а я предпочитал бы отдохнуть. Был ответ. Галафира Семеновна переменила платье и отправилась к тетке доктора. Она решила попросить старуху сходить с ней к фотографу. Она решила с себя снять несколько кабинетных портретов. «Поклонники мои начнут просить моей фотографии, и у меня нечего им дать. Да и для себя на память о Биорице у меня нет портретов», — рассуждала она. Она решила сняться в парижской высокой шляпке и черной кружевной пелерине на белом платье, но по пути к закрепенной у нее мелькнула мысль. «А что?» «Не снятся ли мне, кроме того, и в купальном костюме? Должна же я ставить при себе память о моем фуроре? Ведь это же прямо фурор!» Придя к Закрепиной, она тотчас же сообщила ей об этом и спросила ее мнение. «А как же вы, милые, будете позировать перед фотографом-то? Ведь он мужчина!» — сказала старуха Закрепина. «А что же из этого?» Ведь я буду в купальном костюме. А ведь в этом костюме купала же я перед мужской публикой, возразила ей Глафира Семеновна. Мне всего три-четыре оттиска для себя на память о биорице. Ну, мужу подарю. Ведь все эти фотографы-любители, которые снимали с меня моментальные фотографии, не дадут мне своих снимков. Генерал Квасищев, правда, обещал, но какой это будет снимок? — Я знаю любительские фотографии. Не то пробка какая-то выходит, не то... Словно слон брюхом по бумаге ползал. А тут уж будет настоящая фотография. — Делайте, как знаете, друг мой. А я готова вам сопутствовать к фотографу, — сказал Закрепиным. — Кстати, я и со своего бобки сниму карточки. Давно уж я с него не снимала прибавила она и тут же задала вопрос. — Но спросили ли вы у мужа насчет фотографии в купальном костюме? Как он? — О, что насчет мужа, мне все равно. Я сама себе госпожа. Знаете, когда живешь за границей, то отвыкаешь от рабских понятий. Муж сам по себе, я сама по себе. — дала ответ Глафира Семеновна. — Я женщина цивилизованная. — Ну так пойдемте. Мне еще нужно зайти в раздевальный кабинет за моим костюмом. И они отправились к фотографу. Впереди их бежал Бобка, побрякивал бубенчиком на шейнике и обнюхивал попадавшиеся по дороге уголки. Старуха Закрепина умилялась на него. — О! Милая собачка, смотрите, как он радуется, говорила она. Вы знаете, как я его хочу снять? Я хочу его снять на задних лапках, а в зубки ему дам мои перчатки. Он всегда мне их подает. При моментальной фотографии это возможно. Глафира Семеновна не слушала ее. Она была поглощена только собой. «Я вот как сделаю», — сказала она закрепленной. «Мы сейчас спустимся на плаш, зайдем в раздевальный кабинет, и я там прямо надену мой купальный костюм под платье». «Делайте как лучше, ангел мой». Через минуту Глафира Семеновна перерешила. «Нет, ведь я, кроме того, должна сняться в обыкновенном костюме и в шляпке», — проговорила она. А поддеть вниз костюм — это утолщит мою талию. Да и не наденется купальный костюм под корсаж, а без корсажа сниматься. Что же это будет? Нет-нет. Купальный костюм мы возьмем, и я переоденусь в него у фотографа. Наверное же, у фотографа найдется комната, где это можно сделать. А вы покараулите, чтобы кто не вошел — — Вам, добрейшая Софья Савельевна, тоже дам одну мою карточку в купальном костюме. — Мерси, мерси. Я вам тоже подарю бобкин портрет, — отвечала старуха. — Относительно купального костюма делайте, как знаете. — Черт бы побрал твоего бобку. — Везде его суешь. Я ей о себе, а она... «О собаке!» — подумала Глафира Семеновна, но скрипилось сердце и ничего неприятного старухи не сказала. Они сошли на пляж, взяли оттуда желтый купальный костюм, в котором сегодня утром купалась Глафира Семеновна, и продолжали путь к фотографу. Был второй час дня. На плаже в это время публики бывает немного, и пляж был пуст, на галереях только несколько мужчин читали газеты, и бродячий скульптор-итальянец, красавец с собой в затертом глиной пиджаке и маленькой скомканной шляпе, ухорски надетой на викрень, лепил из глины брельеф с какой-то совсем невзрачной дамы. Глафира Семеновна взглянула на него и сказала, «А, вот и мне надо с себя бюст заказать ему сделать». «Давно уж я собираюсь. А Глоткова из себя сделали, и муж, и жена сделали. Я видела. Отлично вышла. Снимусь в фотографии и непременно обращусь к этому скульптору, а то он теперь занят». «Знаете, Глафира Семеновна, вы мне даете прекрасную мысль», — проговорила Закрепина. «Закажу и я ему бюст моего бобки». У меня ни с одной моей собачки не лепили бюста. Глафиру Семеновну покоробило. — Ах, Софья Савельевна, везде-то, везде-то вы со своей собакой! — воскликнула она. — Я о себе, а вы о собаке. Ведь так нельзя. Да и художник не согласится. — Отчего же-с? — Ну, что такое собака? Ну... Какой такой бюст собаки? Ведь собака не знаменитая женщина. И, наконец, гордость художника, достоинство его. Что? Ах, душечка, за деньги он с черта слепит. «А что до знаменитости, то Бобка мой тоже знаменит. Вы знаете, он в Москве на собачьей выставке серебряную медаль получил. Дас! Так вот и с этой стороны. Вы разве не замечали, как им любуется публика на плаже, когда я иду с ним?» «Ничего не замечала. По-моему, самая обыкновенная из собака». «Ну уж это вы бросьте!» — воскликнула старуха. — В Москве на выставке старая княгиня из Палатева буквально влюбилась в него. — Да и ни одна княгиня, генеральша Буканова. — Не понимаю, как это возможно? — От того, что вы не собашница. — Я люблю собак. Я их не боюсь. Но чтобы приписывать им то, что вы приписываете... Глафира Семеновна развела руками. А любите? Так сделайте для меня одно удовольствие, сказала закреплено, улыбаясь. Какое? Ведь вы обещаете один из наших портретиков в купальном костюме мне подарить на память. Все непременно. Так снимитесь вместе с моим бобкой. Пусть мой бобка у ваших ног стоит. — С бобкой? С собакой? — вскрикнула Глафира Семеновна. — Нет, нет, Софья Савельевна, этого я не могу. Что хотите, а этого я не могу. Они подошли к дому, где была фотография, и остановились около входа в нее перед витриной со множеством выставленных карточек и портретов.